50. Джем. Джем сделал глубокий вдох и, вынырнув из сна, рывком сел на шконке, вытряхив глаза. Голова плыла, зрение с трудом сфокусировалось, и он с глухой тоской отметил, что ничего не изменилось. Он по-прежнему находился в полутемной грязной камере с толстым слоем цементной шубы на стенах. Ильич стоял перед шконкой и, глядя снизу вверх, добродушно усмехался. "Ну ты даешь, земляк. Я думал, не добужусь тебя". Только храп на все кпз. Давай, спрыгивай. Сейчас обед будет. Уже баландёр пошел получать хавку. Джем энергично растер лицо, осторожно спустился на пол и подойдя к умывальнику, ополоснулся холодной водой. Стало немного полегче. Недолгий сон не снял усталость. Наоборот, Джем чувствовал себя как вареный, но уже мог хотя бы что-то соображать. В толстой металлической двери с лязгом открылось небольшое окошко-кормушка, и в нем показалось широкое лицо с довольной улыбкой. Сверкая золотыми фиксами, баландёр смешливо позвал: Давай, басота, подходи, Ильич в тон ему откликнулся. Что ты мы горен сегодня? Опять борщ с пельменями? Ага, один как хрен, другой поменьше, заржал как конь горян. Перловый суп и сечка. Ильич осторожно взял у него пластмассовую миску с какой-то бледной бурдой и кивнул Джему. Иди, бери себе шлемку!» Игорян с любопытством взглянул на Джема через кормушку и спросил: "Новенький? Это ты что ли нашего главного попа на перо поставил? Джем махнул рукой. Не, земель, это козни мусорские. Я вообще там не при делах. Я просто турист. Игорян опять засмеялся. А, ну ладно. Главное, смотри, чтобы турпутевка слишком долго не оказалась. В нашем санатории здоровье не приобретешь. Держи суп. Небольше весло тебе тоже нужно. Джем согласился. Да, своим пока не обзавелся». Блондёр протянул ему деревянную ложку, расписанную под хохлому. Это мне навсегда? Потом вернешь? Сечку будешь? Джем помотал головой. Ну ее нафиг. Я завтра домой, как-нибудь уж потерплю. Игорян хохотнул. Ладно, завтра спрошу опять. Что-то я сомневаюсь, что тебя так просто нагонят отсюда. Джем сел за стол, искоса наблюдая, как Лич с аппетитом опустошает свою миску. Суп и в самом деле оказался вполне съедобным, несмотря на непрезентабельный вид. И Джем поел даже с удовольствием. А Ильич и кашу навернул с той же скоростью и резюмировал. Ну вот за обед с хозяином в расчете. Эх, теперь закурить бы. Джем достал из кармана пачку сигарет и положил ее на стол. Надо же, не отшмонали, что ли? удивился Ильич. И спички есть? Джем погремел коробком. Зажигалку забрали, у меня понтовая была, сказали на вещёвку положат, а спички дали. У меня в этом санатории полный пансион, попозже можно даже чаю замутить. Ильич вытащил сигарету и понюхал. «Лаки Страйк. Никогда не курил такие. Дорогие небось. Смотрю ты зажиточный чел, да? Да ну, какой там зажиточный, усмехнулся Джем, тоже вытащив сигарету и прикурив. Просто рядом стоял. А ты чем занимался на воле? Лич важно поднял палец. Я научный работник. Джем в этот момент как раз затянулся и чуть не подавился дымом от смеха. Откашлившись, он вытер выступившие слезы и уже серьезно переспросил. Прикалываешься, что ли? Илич снисходительно посмотрел на него. Вот ты небось привык о людях по внешнему виду судить, а у меня, между прочим, высшее образование, Джем пожал плечами. Да я и не сужу, мне вообще пофиг. А какой наукой ты занимаешься? Ильич внушительно произнес. Я на Карадакской биостанции работаю, дельфинов изучаю. Ага, понял, кивнул Джем. А сюда чего заплыл? Ильич сокрушенно покрутил головой. Я тут в баркаде решил посидеть. Да не рассчитал нагрузку, переборщил с алкоголем и зацепился с армяном каким-то. Даже не помню из-за чего. Слово за слово. Короче, разошлись не на шутку. Джем заинтересованно спросил: "Ну и кто победил?" Да фиг его знает. Мне сзади по башке навернули, а потом ментам сдали. Ну а там разговор короткий. Оформили как дебош, отвезли в суд и пятнадцать суток мне впаяли. Вот я уже тут десяточку притронул. Осталось немного. Позор, конечно. Да еще на работу сообщили. Мне и там начальство по башке надаёт. Уволить могут. Ни в коем случае, уверенно заявил Ильич. Второго такого дурака не вряд ли найдут. А вот премии лишить могут вполне. Джем докурил сигарету, аккуратно затушил окурок и залез обратно на свою шконку. Сон у него пропал, но хотелось просто поваляться. Ильич тоже принял горизонтальное положение на нижнем ярусе, и они повели неторопливый разговор ни о чем и сразу обо всем как могут беседовать люди, которым совершенно некуда спешить. Ильич, видно за десять суток истосковался по общению и теперь навёртывал упущенное, выдавая одну историю за другой. Джем вполуха слушал про боевых дельфинов, которые учили взрывать военные корабли, и мыслями переносился в уютное местечко у подножия Карадага, каким ему представлялась Биостанция. Больше всего ему хотелось сейчас быть рядом с Янкой где-нибудь на пустынном пляже и слушать звуки моря. Крым у каждого свой Каждый видит здесь то, что хочет видеть. Для кого-то он полон алчных торговцев, стремящихся продать втридорога дорожную пыль. Кто-то видит здесь лишь толпы плебеев, у которых нет денег на нормальный отдых. У кого-то перед глазами только стакан, а для кого-то трагичное отсутствие привычного уровня сервиса. Но разве не кайф проснуться на берегу у самой кромки воды, когда теплые волны тихонько щекочут пятки? И с чем может сравниться бездонное звездное небо над головой и жёлто-лунная дорожка, бегущая по черной воде? И как вольно дышаться ночным воздухом, в котором приятный запах моря переплетается с ароматом разогретой за день пересохшей земли. Джем даже улыбнулся от удовольствия своим мыслям. Он решил для себя, что они с Янкой точно задержутся в Крыму хотя бы на недельку. А вообще, чтобы ты знал, Карадак место очень загадочное, в голосе Ильича проскользнула интонация экскурсовода. Джем усмехнулся и, свесив голову со шконки, посмотрел на сокамерника. Ага, я слышал. И про могилу Святого знаю, и про храм богини Кали. Ильич слегка разочарованно хмыкнул и с легкой надеждой спросил: "А про карадагского змея?" Джемпокладист признал. "Не, вот про змея не слышал. Небось, типа лохнайского чудовища что-нибудь?" Ильич оживился: "Вовсе нет, это натуральный змей, огромный, типа дракона. Есть даже версия, что на самом деле Святой Георгий именно этого змея и победил. Конечно, считается, что это было в горах Ливана, рядом с Бейрутом. Но некоторые историки утверждают, что битва произошла на Карадаге. «Ага, ты мне еще прожезла Гермеса расскажи. Беспардонно заржал Джем. Я так понимаю, что Карадак это вообще центр мира. А что ты смеешься? Не веришь? загорячился Ильич. На самом деле это так. Крым реально одно из самых загадочных мест на планете, и прожезла это правда. Я даже видел один и в руках его держал. И что? Получил суперсилу? Заинтересовался Джем. Да ну, какая там суперсила? В это я сам не верю. Просто раритет, причем дорогой. Он же из золота сделан, Джем спросил. А где он сейчас? Илич неопределенно хмыкнул. Да кто ж знает-то? Столько лет прошло. Это еще при Союзе было. Из Москвы тогда приехал человек, ученый из какого-то НИИ. Мы ему передали жезл, он его увез. Интересный мужик был, очень много знал, знания прямо академические у него. Мы с ним бутылочку коньяка приговорили, посидели от души. Николай Павлович его звали. фамилию вот я подзабыл. Берестнёв, что ли? Иллидж замолчал, как будто погрузившись в воспоминания. Джем прикрыл глаза. Ленивая дремота потихоньку охватывала его. И когда он уже почти провалился в сон, внезапно загремел замок. тяжелая дверь отворилась, и на пороге появился милиционер. Джем с любопытством приподнял голову. Милиционер ткнул в его сторону указательным пальцем и коротко приказал: "На выход".